Глава 36. Расследование. Ерохин громко всхрапнул и открыл глаза. Макар тут же отвлекся от чтения и взглянул на часы. Действительно, минута в минуту, словно внутри у следователя находился будильник. Что интересного нарыл? Ерохин с хрустом потянулся и пригладил волосы. «Да я все об этом о Колышеве думаю», – задумчиво произнес Макар. Знаешь? что мне покоя не дает. Следователь достал из холодильника кастрюльку, понюхал содержимое и, выложив пару ложек какого-то месива на блюдце, погрел его в микроволновке. В это время кот, выгнув спину, важно вышел из туалета и стал вылизывать морду, ожидая завтрак. «Ты говори, говори», – обернулся Ерохин. «Ну, в общем, я про его клад думаю. Что там могло быть?» может, пожар был подстроен? Всё может быть, согласился следователь. Но нам-то какой прок от этих умозаключений? Дела давно минувших дней. Или присутствие Горецкой для тебя уже вроде красного маячка? А она для меня аварийный фонарь, слава. Чердынцев натянул пуховик и подошел к выходу, ожидая, когда Ерохин настругает в кашу колбасы и поставит миску перед котом. Чем дальше в лес, тем сильнее моя уверенность в том, что Амалия и не Амалия вовсе, а преступная личность. Ерохин бросил на Макара внимательный взгляд и цокнул языком. О как! В плане навешивания ярлыков нам с тобой похоже равных нет. Но мы же делаем это аккуратно, проверяя и перепроверяя информацию, не так ли? Поехали, я готов. Они вышли из дома. Сели в машину и направились в центр. Ерохин сидел справа от Макара и барабанил пальцами по крышке ноутбука. «Что ж, насчет Аколышева я разузнаю поподробнее. Это несложно», – сказал он. «В основном деле есть вся информация и о нем, и о его семье. Не думаю, конечно, что мы нароем там что-то этакое, но я с тобой уже ни в чем не уверен». «Ну а вдруг, Слава?» Там, где отметилась Горецкая, не может быть просто. Зинаиду Семеновну они встретили в дверях подъезда. Соседка, увешанная коробками и пакетами с мусором, моментально узнала Чердынцева и скорчила кислую мину. «Опять вы? Думала, уже не придете. Не надумали квартиру Амалии Яновны продавать?» «Зинаида Семеновна», – встрял Ерухин, – «а мы ведь по вашу душу». «Ой, господи! Не признала вас, товарищ следователь!» Растянула ярко накрашенные губы женщина. «Только я ведь уже вам все рассказала. Мне скрывать нечего. Да и тороплюсь я. Сейчас товар придет, все нужно самой контролировать». «Не задержу», – с пониманием ответил Ерохин. «Скажите, квартирные и подъездные ключи вы где делаете?» «Как все?» – пожала плечами соседка. Тут, недалеко, в бытовом комбинате. А Горецкая? Что Горецкая? Она где делала? Вы издеваетесь? Она мне не докладывала. Там же, наверное. Зинаида Семеновна зашуршала пакетами, перекладывая их из одной руки в другую. Так, а замок-то сломанный, кто делал в квартире? Не отставал Ерохин. Сам мастер и приходил. Недовольно процедила она. «Помните его?» Зинаида Семеновна похлопала глазами. «Конечно, он же и в магазине мне врезал. Анатолий его зовут. Все его знают. Говорю же, квитанция есть. Свои кровные отдала, кстати». Она с вызовом посмотрела на Чердынцева. «Полторы тысячи рублей». Макар тут же полез за бумажником и протянул ей деньги. Соседка сунула пакеты Ерохину и аккуратно сложила ассигнации в кармашек сумки. «А не вспомните, кто еще в последнее время приходил к Горецкой?» – спросил Макар. «Уже спрашивали, понятия не имею», – отрезала соседка. «Все, пора мне». Она почти вырвала свои вещи из рук следователя и пошла дальше, оставив их у подъезда. «Ну что?» усмехнулся Ерохин. Отдали полторы, а взамен ничего не получили. «Я отступать не намерен. Идем к этому мастеру», – твердо заявил Чердынцев. «Ну, идем, пока меня на работе не ищут». Небольшое здание под вывеской КБУ находилось сразу за универмагом. Войдя внутрь, Чердынцев не удержался и громко чихнул. «Будь здоров», – закрыл дверь Ерохин. «Буду», – потер слезящиеся глаза Макар. «Запах какой-то специфический». «Да?» – Ерохин повел носом. «Не чувствую. У тебя атрофировалось все давно, потому что гадость всякую ешь и пьешь». «Это иммунитет, Чердынцев. Ничего ты не понимаешь». По обе стороны длинного коридора располагались помещения, назначения которых были прописаны на табличках рядом с каждой дверью парикмахерская, химчистка, обувная мастерская, металлоремонт, ателье, компьютерная мастерская и даже рыболовный магазин. Везде уже копошились хозяева и работники, громко переговариваясь и гремя чашками с утренним чаем. «Рано работу начинают», – удивился Макар, заглядывая в помещение. «Так и заканчивают не за полночь», – ответил Ерохин. Это у вас, в столицах, люди пашут с утра до ночи, а здесь по-человечески жизнь устроена. Все же рядом, можно заказ перед работой занести, а в обед забрать. Автобус-то городской раз в полчаса ходит, быстрее пешком дойдешь. Нет, на машине оно, конечно, лучше, кто ж спорит? Толкнул он Макара под локоть и тут же окрикнул появившегося в коридоре плотного лысыватого дядечку. «Здравствуйте, дядя Толя!» Утренчка служба. Мужчина кивнул, обменявшись рукопожатием с Ерохиным и Макаром. Чем могу? Поговорить бы. Так за всегда, пожалуйста. Проходите ко мне. Он открыл дверь в мастерскую, где Чердынцев увидел несколько станков и заваленный заготовками и бумагами стол. У меня что, проблемы какие на участке? Дядя Толя водрузил на носочки. Да тут такое дело, что... Ерохин сделал паузу, а мастер, нахмурившись, присел на стул. Гошка что-то натворил, ахнул он. Я ему перья-то повыщипываю. Совсем от рук отбился. Я ему бизнес передать хочу. А у него одни компьютерные игры на уме. Чуть отвернусь, он к соседу. Нет, дядя Толя, вопрос на другую тему. Скажите, вы Горецкую знали? А то ж... Кто ее не знал? Такая...» Мужчина скривил рот и, сняв очки, протер стекла. «Какая?» Влез чердынцев. Дядя Толя развел руками. «Так о мертвых, сами понимаете, плохого не говорят». Но смотрела она на всех свысока. «Вы ей замки ставили в квартиру», – уточнил Ерохин. «А то ж, понятное дело, я оставил. А чего спрашиваешь-то?» «Да не, все нормально. А когда вы ее саму в последний раз видели?» Мужчина почесал затылок и снова снял очки. «Так и не вспомню. Сейчас, погодь. Может, девки наши видели?» Ерохин и Макар переглянулись. Чердынцев вздохнул, понимая, что ничего толком они так и не узнали. Дядя Толя вышел в коридор и гаркнул во всю глотку. «Собрание!» Через минуту вокруг него собралось человек десять. Народ галдел, посмеивался и шутил. Было похоже, что такие собрания здесь не редкость, а все вопросы решались тут же, не отходя от директора. «Девочки, старую графиню давно кто видел?» – по-простому спросил дядя Толя. Макар фыркнул и покачал головой. «Вот уж, пожалуй, верное сравнение». «Ой, она ж того!» Перекрестилась одна из женщин. «Горецкая – ее фамилия», – тихо сказала другая. «Она в доме с Аркой жила. Девочка от нее приходила месяца полтора назад. Шторы сдавала. Я почему помню?» – усмехнулась она. «Лет пять назад позвонила дама и потребовала, чтобы мы ее дорогие шторы забрали, почистили и повесили. Мол, зовут ее Горецкая, и она что-то там... Я объяснила, что такой услуги у нас нет. Так она меня обхамила и трубку бросила. Что за девочка приходила? Макар подумала Сими. Симпатичная такая, улыбчивая, вежливая. Еще попросила, мол, сделайте хорошо, потому что это для очень хорошей актрисы, горецкой. Представляете? Тьфу, я прям вспомнила, какими старуха меня словами называла, хотела вообще заказ не брать. Да девчонку жалко стало. Родственница она этой ведьме, что ли? Не позавидуешь с такой гюрзой жить? Вот она, кстати, тоже спросила, не можем ли мы помочь их повесить. Подоконники узкие, боялась упасть. У Макара дрогнули губы. Нужно сделать все чтобы Симе было хорошо и комфортно рядом с ним. И он готов пойти на что угодно, чтобы его любимая была счастлива. Удивительная и добрая Сима, которая даже в Горецкой нашла что-то хорошее. «Помогли?» спросил женщина. Так Кирилл вызвался. Но она сначала старухе позвонила и спросила разрешение. Представляете? Прям досконально расписала, что из комбината. Уж не знаю... «Что?» – бабка ей ответила, но девчонка едва не расплакалась, стала извиняться. «Разрешила так, короче. Господи, делов-то! Кирилл уже через полчаса обратно пришел. У нас ведь здесь и стремянка легкая есть». «А Кирилл это кто?» – спросил Ерохин. «Компьютерщик наш. Опаздывает что-то». «Понятно. Давно работает?» «Полгода как. Толя». Ты же сам ему помещение сдавал. Так кто ж? Нотариус наша за него просила. А мне что? Пущай работает. Только мне эти игры компьютерные. Прям...» Дядя Толя притопнул ногой. «Полюбомник он, что ли, ей?» Женщины захихикали. «Ой, куры!» Погрозил им пальцем дядя Толя. «Раскудахтались. Родственник он ейный, племяш. С Архангельска приехал». — Откуда? — хором спросили Макар и Ерохин. — С Архангельска. Я ж договор составлял, прописку видел. У меня на участке все по уму. Чердынцев дернул следователя за рукав. — Слава, может... — Всем спасибо, — объявил Ерохин и обернулся к дяде Толе. — Мне бы договорчик глянуть, а? — ж ты власть, имеешь право айда ко мне». Когда в руках Ерохина оказалась папка с договорами на аренду, Макар едва не вырвал ее из его рук. Следователь даже шикнул на него, чтобы тот не мешал их просматривать. Через несколько листов они, наконец, склонились над нужным и уже через мгновение остолбенело возрились друг на друга. А Колышев Кирилл Константинович. Прошептал Макар и почувствовал, как пересохло в горле. Двадцать семь лет. Место рождения – Архангельск. Он поднял глаза и вытер вспотевший лоб. «Эм...» -э – нахмурился Ерохин. «Получается, сына того самого Аколышева звали Кости. Я это в твоем деле прочитал. Получается, это его сын, то есть внук? Внук того самого?» «Да понял я, понял, Чердынцев!» Ерохин свернул листок и сунул его в карман. «Дядя Толя, я верну. Мне срочно надо. Позарез». «Так кто ж? Я разве против? Ты власть». «Куда сейчас?» Задергался Макар. «Так, пошли-ка на воздух», — ткнул его в спину Ерохин. На улице они остановились около входа и молчали пару минут, разглядывая утренних прохожих. Ерохин вскинул запястье и посмотрел на часы. «Прием в нотариальной конторе в девять начинается. Подождем, что ли?» «Слава, а можно как-то без подождать, а?» Занервничал Макар. «Тут такое дело?» «Потом расскажешь. Вот что...» Он порылся в карманах. «Я знаю, где она живет. Тут, рядышком».